МЕРЦАНИЕ Семен Голодач положил расстрелять Широкого на рассвете, как обещал. Он решил, что казнь будет публичной У памятника Ленину на городской площади, чтобы запомнили. Хорошо для поднятия боевого духа личного состава. Да и горожанам будет о чем говорить после ухода новороссийского войска. Здание горсовета, в котором располагался штаб 17-го полка 2-й Луганской, Не всегда было горсоветом. В старые, давно забытые времена здесь находился горком партии коммунистов, от которых ничего не осталось, кроме маленькой местной ячейки, города собиравшиеся на площади у памятника своему вождю по седьмым числам ноября и в первый день мая. Собирались в основном пенсионеры, после выступлений выдавали продовольственные пайки. До горкома здание служило домом дворянского собрания. О тех временах позабыли все и навсегда. Они казались придуманными и никогда не случившимися, и жили лишь в старых, никем более не читавшихся книгах. Они казались древними, как Атлантида, и такими же безнадежно затонувшими. Мама была против расстрела на площади. Она считала, что Широков должен быть казнен у моста, по которому затем торжественно уйдет семнадцатый полк как прощальный жест. Она предлагала повесить широкого на балке моста и оставить висеть. Пусть горожане снимают сами. Это оставит глубокий след в коллективной памяти населения о посещении новоросской армии. Голодач доверял ее интуиции, но в этот раз уперся. Он хотел выступить из города ранним утром после расстрела, чтобы пройти большое поле за рекой до асфальтированной дороги, восевшей на земле полутьме. Враг ожидал, что семнадцатый полк уйдет из города по той же трассе, что и пришел. Голодач же хотел срезать поле и выйти прямо на московское направление, сократив время марша и удивив противника. Мама, поймите, это тактическое решение, спорил Голодач. Остановка у моста на казнь во время движения полка потеря времени. Особенно, если мы должны оповестить население заранее. В городе действуют активные пособники россиян, сообщат в их штаб. Потеряем тактическое преимущество. Я же поведу бойцов по открытой местности. А если беспилотники? А разведавиация? Определят направление маневра и что, попадем в окружение? Полк не в атаке пионеров. Нужно время поля перейти. И жизнь прожить, подумала мама. Но вслух не сказала, голодач не понимал ход ее мыслей, и потому она предпочитала говорить с ним просто, не усложняя разговор ненужными отступлениями. Голодач мыслил категориями долженствования и целеполагания, что нужно делать для достижения поставленной цели. Она мыслила ассоциациями и всплывающими перед глазами образами, полагаясь на голос, звавший ее, и говоривший, что, когда и как. Раньше голос молчал, и сама она словно спала. Потом проснулась. Генерал. Он любил, когда его называли присвоенным званием. Вы — военный лидер. Вы должны решать, что оптимально для ведения боевых действий. На мой взгляд, широкого нужно казнить не обязательно публично, а именно неожиданно. Люди проснутся, а он висит на мосту с доской на груди за измену делу освобождения России. Люди подойдут и прочтут каждый сам. Это не то, что им объявят по громкоговорителю. Они уже давно привыкли не слушать. Подумайте, проснулась тётя Маруся утром, а на мосту висит предатель. Они сами себя соберут, побегут смотреть. Это более действенно, чем гнать ранним утром на площади с подпалки. «Люди должны знать цену отказа от содействия нашему делу. Иначе не будет страха. А не будет страха, не будет и содействия». Мама не верила в людскую сознательность. Мама верила в страх. Сошлись на компромиссе. Расстрелять Широкого на рассвете перед выходом из города на мосту. Кто увидит, тот увидит. И потом расскажет тем, кто не видел. Пересказы обрастут мифами, и оттого расстрел запомнится в общей памяти городка страшнее, чем был. Неувиденное оставляет место для воображения, а воображение всегда найдет, чем напугать. За окном на площади вокруг памятника Ленину, указывавшему Новороссской армии завтрашнее направление, собралась небольшая толпа мужчины желавшие присоединиться к семнадцатому луганскому полку и делу освобождения россии от олигархической оккупации их жены ожидавшие получить единовременную выплату за патриотизм мужей были одинокие молодые парни они громко смеялись и плевали на вымощенную серым булыжником старую площадь видевшую такие сборы и таких уходящих на войну мальчиков много раз мальчики уходили и не возвращались А булыжники продолжали лежать на месте, очищенные дождями, укрытые снегами, стертые сперва лошадиными копытами, а затем резиновыми шинами проезжавших по окраине площади машин и утоптанные бесконечными подошвами проходивших по площади горожан. Рядом с хмельными от своей взрослости мальчиками молча стояли их матери. Они не плакали, оставив слезы и уговоры дома стояли и смотрели на сыновей. Что с картой? Определили координаты. Голодач ответил не сразу. Хотел понять, почему мама спрашивает, хотя знает, знает, что координаты определять нечего. Координаты пункта шестьдесят шесть красным шрифтом стояли в углу изъятой у широкого карты. Координаты не были зашифрованы, как полагается на военных картах. Ожидала и, что досье 66 никогда не попадет в чужие руки. Попала, хотя голодач не считал свои руки чужими. Мама не задавала вопросов, на которые знала ответы. И вот спросила, он не мог понять, почему. Он плохо ее понимал. Голодач плохо понимал женщин от того, что не старался. Они не представляли для него опасности. Он же привык оценивать мир и населявших мир людей в логике войны, где каждое действие других — потенциальная угроза. Сегодняшние союзники были завтрашними врагами, и только так можно было выжить в жизни, что он вел много лет с первой чеченской. Войны кончались, но не для него. Он помнил давно прочитанную американскую книгу «Прощай оружие», взял курсантом в библиотеке военного училища, думал про нашу войну, Оказалось про Первую мировую и в загранке. Ихний лейтенант сбежал с девушкой подальше от фронта, заключив со всеми сепаратный мир. Голодать же ни с кем не заключал сепаратного мира. Он вел со всеми сепаратную войну. Был в жизни перерыв, разрыв, когда он сдался. Не показал, затаился, но внутри сдался, смирился с поражением. Тут в его жизнь пришла мама и спасла. Он так и не понял, почему. Не верил ей, но верил в нее. «Мама, вы же знаете, координаты понятны, но больше мы про шестьдесят шесть ничего не знаем. Если в досье правда, этот объект должны охранять строже, чем Кремль. А нигде в этой местности нет секретного объекта. Сто раз проверили». Широков молчит, от него мы ничего не добились. Мы, по сути, не обладаем никакой тактической информацией о шестидесяти шести. «Какая вам нужна информация?» Мама хотела, чтобы голодач продолжал говорить, хотела настроить его на завтрашнее выступление. Он был нужен ей злой и оттого еще больше сосредоточенный на достижении цели, ее цели. «Тактическая», — повторил голодач, — «оптимальный состав войск для осады и взятия объекта, «Слабые места в обороне, пути эвакуации гражданских лиц, линия снабжения войск противника. Для нас это обходной маневр, замедлит наступление на Москву. В этом направлении ничего не подготовлено. Ни пунктов размещения личного состава, ни отрядов снабжения войск продовольствием, ни запасов горючего для бронетехники. На местности разберемся, — сказала мама. Найдем 66 и все поймем». Голодач не спорил. Он уже согласился на обход, не ожидая обнаружить секретный город, о котором досье Широкова рассказывала небылицы, и лишь надеялся, что этот марш в никуда собьет противника. Он в который раз пожалел, что рассказал маме о захвате российского шпиона разведчиками 17-го полка. Командир 17-го считал, что этапировать широкого вставку командования новоросской армии под Орлом откуда Голодач руководил группой войск Московского фронта, опасно, потому что вдоль Воронежской трассы шли бои, и конвой мог попасть в расположение вражеских войск. Легкой авиации в семнадцатом полку не было, и авиасопровождение во время боевых действий обеспечивалось авиаотрядом Центрального штаба. Пересланное по электронной почте досье казалось непонятным, невероятным, невозможным, отрицающим все, что Голодач знал о стране, о мире вообще, и он решил рассказать маме, посоветоваться. Мама прочла досье в его большом светлом штабном кабинете с окнами на оку и сказала «Нужно лететь, найдем шестьдесят шесть и войну выиграем быстро и Россию обратно соединим». Знала, на чем играть, на России, он о ней болел. Страна развалилась как-то быстро и без особого трагизма еще быстрее, чем Советский Союз. Первым отошел юг Дальнего Востока, превратившись в Республику Приморье. Понятно почему. Территория полностью финансировалась Китаем, ему управлялась. За Приморьем повалился Хабаровский край, и китайцы создали Дальневосточную конфедерацию с двумя столицами Владивостока Хабаровск. Столицы соперничали друг с другом, выпрашивая у китайцев бюджеты и управлять ими было легко. Граница с Россией теперь шла по Амуру, но границ, по сути, не было. По гранчасти поступили в распоряжение новых суверенных образований, и ракетные части, располагавшиеся в тайге, быстро продались китайцам. Голодач, к тому времени уже взявший Ростов и готовившийся к боям за Белгород, чтобы укрепить границу с Украиной, не мог поверить — Россия валилась. Он воевал за эту страну почти тридцать лет, а она отказывалась от отданных за нее жизней целых поколений таких как он. Он ожидал, что первым отойдет Северный Кавказ. Там был сильный лидер и пропитанная кровью недавняя память. А первым отошел Дальний Восток. Оказался действительно дальним. С потери Кавказа Голодач смирился заранее. Его не удивило аннексия Кадыровым Дагестана. Новому султанату был нужен выход к Каспию, нефть. Удивил его бросок на запад, к Черному морю. Зачем? В Крыму стоял российский флот. Своих боевых судов у Чечни отродясь не водилось, и с военной точки зрения Кадыров растягивал линию фронта, обладая ограниченными силами для ее защиты. Крым, перешедший на сторону Новороссии в середине войны, Кадырову не взять. Выйти из Черного моря без разрешения Турции он не мог, да и куда? Кадыровские войска укрепились в Сухуми, но не посмели двинуться на уже оккупированный к тому времени Турцией Батум. Султан Рамзан не мог позволить себе конфликт с Анкарой. Потому первый мирный договор кавказского исламского султаната был подписан с Азербайджаном заверить Турцию, что Рамзан не двинется в ее зону влияния. Пока. Голодач не собирался воевать за узкую полоску Абхазского побережья. Пусть. Не собирался он и возвращать Дагестан. Местные партизаны оттягивали на борьбу с ними силы султаната, и он внимательно следил, как Кадыров все глубже и глубже вязнет в очередной затяжной Кавказской войне, на этот раз между кавказцами. Голодач решил, что после взятия Москвы, Петербурга и консолидации Средней России установит границу с султанатом по направлению Сочи-Нальчик-Пятигорск и дальше вдоль южных пределов Калмыкии до выхода к Каспию. Новороссцы начали переговоры с султанатом о будущих отношениях уже на второй год войны, и Кадыров заверил их в своем нейтралитете. Нынешняя война — внутрироссийская проблема, и султанат хочет быть добрым соседом России, кто бы ею не правил. Голодач не собирался снова воевать за Кавказ, но воевался. Обе чеченские достаточно, вторая его и подвела. Над площадью ветер трепал новый лозунг, появившийся этим утром «Новороссия, новая Россия». Лозунг, как и все лозунги новороссского движения, придумала мама. Она убедила голодача, что пришла пора постепенно заменить у населения идею раздельности новороссии и россии образом одной новой россии сначала новороссия пришла в россию затем новороссия и новая россия навсегда вместе теперь же время объявить новороссию новой россии и в конце когда эта подмена укрепится в сознании людей можно будет избавиться от новороссии россии все Словно никакой отдельной Новороссии не было, а не было Новороссии — не было и войны. Голодач не понимал, как это произойдет. Война-то была, но привык верить маме. Верили ей и бойцы, почитавшие ее как полумифическое существо. Мама редко показывалась людям, и это порождало легенды. Мама сказала то, маму видели здесь, мама показалась там, мама и здесь, и там. Она за нас молится, она все видит и знает. Новороссцы верили, что мама знает будущее. Голодач в это не верил, но верил, что мама знает, как это будущее создать. Первый батальон перешел мост в середине ночи и укрепился на низком берегу реки, за которым открывалось истянувшееся, сколько хватало взгляда, поле. Как только воздух принялся сереть... Расстрельная команда второго батальона, четыре бойца, вывела Широкова на мост и после прочитанного голодачом приказа быстро расстреляла. Широков так ничего и не сказал. Горожан собралось мало, человек тридцать, оказавшихся возле моста ранним утром случайно. Стояла полутьма, но висевшего на центральной балке Широкова то и дело освещали фары проходивших по мосту машин, прокатываясь по его телу с доской на груди ровным, чуть приглушенным желтым светом. Полк прошел через мост и ушел в поле, а горожане разошлись по делам. Время ранее, скоро начинать день. Бомбардировщик Ту-95 в сопровождении трех истребителей прилетел через час. Голодач оказался прав, в городе действовали разведчики российской стороны. Ту-95 сделал круг над городом и, не найдя противника, выпустил по намеченному квадрату две крылатые ракеты Х-55. Одна угодила в сваю моста, вторая ушла в воду ближе к высокому берегу, подняв взрывную волну, выбросившую мертвую рыбу и покореженную арматуру с привязанным к ней телом на песчаный покатый склон спокойной серой реки. Широков лежал у разрушенного снарядом моста И бледная луна спустилась ниже, пытаясь его оживить. До рассвета оставалось совсем недолго. Инспектор Кольцова жила по наитию, так лунатики ходят во сне. И как лунатики она ходила по краю карниза крыши своей внешне обычной жизни с широко открытыми и невидящими глазами, не боясь упасть никуда. Она не чувствовала опасности от своего замысла, поскольку замысел был не ее. Кто-то с ней говорил, и светлыми серыми ночами одна в большой пустой избе она представляла говорящего, пытаясь разглядеть, увидеть, узнать. Образ, скорее угадываемый, чем видимый, терялся в пелене наплывавшего сна, и Кольцова неожиданно просыпалась утро, и нужно жить». Она вставала в холодный рассветный полумрак и жила. Зарплаты ВК-1 были скромные. Старшему инспектору платили одиннадцать тысяч, начальнику колонии — 15. Жить можно, но плохо. Кольцова жила плохо, не выделяться. А у заключенных деньги водились. Они писали в разные правозащитные и религиозные организации, российские и зарубежные, поясняя свое бедственное положение. Кольцова их письма читала и пропускала, если в них не было недозволенного. Письма делились на две категории. Одни заключенные настаивали на своей невиновности и просили помочь добиться правды, что требовало денег на адвокатов. Другие признавали вину, поясняя ее затмением, происками темных сил блужданием в мирском зле и декларировали вновь обретенную веру на поддержание которой просили денег. Первые писали правозащитникам, вторые — зарубежным евангелистам. Русская православная церковь приветствовала возвращение к Господу, но не собиралась его финансировать. Перед последним Новым годом из писем заключенным единички изъяли валюты, на семьдесят тысяч рублей из Европы, США и Канады. Деньги перечислили на счета заключенных, и те могли их тратить в тюремном магазине. Мешать бизнесу по переписке администрация не имела права. Игорь Довгалев ни у кого ничего не просил. Он не писал писем с просьбой о помощи ни посторонним сердобольным людям, ни собственной сестре, То он отвечал аккуратно, на каждое письмо, но скупо. Все хорошо, здоровье хорошее, ем хорошо, сплю хорошо. Береги себя и племянниц. Денег на счете у него почти не было. После трибунала и разжалования армия не выплачивала ему ничего. Салман Хубиев тоже ничего не просил. Ему не нужно было. Родные из Алхан-Юрта регулярно присылали деньги на ларек. Он тратил мало — на сигареты и леденцы по тюремному на насущное. Ел положенку и на его счете скапливались разрешенные рубли. Кольцова не могла понять, на что он копит. Поначалу ей казалось, что суббота — лучшее время. Заключенных выводили из камер в баню. Она следила на мониторах, как их по одному ведут по выкрашенным светло-зеленой краской коридорам в безопасной стойке, руки за спиной в максимальном наклоне. Оружия у охраны не было, лишь резиновые дубинки, огнестрельное оружие исключительно у караула на вышках. План оказался негоден от того, что мыли по камерам, как сидели, так и мылись. Шанс невелик. В третий год службы Семен Иванович предложил кольцовый пост старшего инспектора спецчасти. И денег больше, и доступ к делам заключенных». Она понимала, что хозяин хотел ее рядом со своим кабинетом. Всегда можно вызвать к себе, а от мониторов не вызовешь, монитор не оставишь. Теперь Кольцова читала дела и соотносила описание содеянного с лицами заключенных, которые она за два года хорошо запомнила, их движения, жесты. Дела говорились с ней, рассказывая истории, недосказанные лицами в зернистых точках на плоских мониторах. И эти истории звучали в кольцовой, отзываясь глухим шевелением под сердцем. Ей не было жаль жертв, и зверства ее поднадзорных не мешали спать по ночам. Постепенно, однако, чужая боль переступила порог любопытства и стала сгущаться у ней, Оформляясь в позыв к действию, она не сразу поняла, что собралась сделать, но сразу поверила, что сделает. Тот май выдался теплым, снег стаял, и в лесу, заполнившем остров смирный густым ельником, стояла морозная сырость. Кольцова отработала ночную смену. Сдала монитор и реестр записи слежения, следующий по посту, и вышла из ворот колонии к деревянному настилу, ведущему на остров Поклонный. Она хотела спать, но что-то, предчувствие завязывающихся паучек в ближней роще, остановило ее. Кольцова послушалась и повернула в лес. Она порадовалась, что обута в резиновые сапоги на теплый толстый носок. Поэтому этому лесу никто не ходил, некому было. Кто жил на острове постоянно, сидели по камерам, ожидая либо смерти, либо выхода по УДО через двадцать пять лет, если нет нарушений. А за двадцать пять лет как им не быть? Кольцова дошла до мелкого оврага, на дне еще лежал снег. Выше пробивались трава и тонкий кустарник, на котором потом вырастут мелкие шарики будущих ягод. Кольцова знала эти ягоды, их нельзя было есть. Она решила пойти к воде и вернуться берегом к мосту на Поклонной, когда на нее из темной густой чащи, проламываясь через голые пока кусты ежевики, вышел медведь. Кольцова остановилась. Бежать нельзя, не убежишь. Медведь понюхал воздух глядя на Кольцову круглыми черными глазами. Кольцовой показалось, что он ей кивнул. Она не помнила, нужно ли глядеть животному в глаза или, наоборот, отвести взгляд. Когда-то смотрела в мире животных, где об этом говорили, но позабыла. Кольцова решила медведю в глаза не глядеть. Она опустила взгляд на промерзшую за зиму землю, словно пытаясь выискать там спасение. Там, однако, ничего, кроме погнивших за долгие морозы листьев и поломанных ветк, не было. Медведь повернулся и словно растворился в чаще, будто и не стоял там, где только что стоял. Кольцова решила, что ему не понравилось, как она пахнет, а она любила эти духи. Она не успела испугаться, все произошло слишком быстро и оставило ощущение нереальности. Вокруг было тихо и мокро. Лес просыпался и наполнялся звуками. Кольцова стояла и ничего не чувствовала. Затем пошла за медведем. Она должна была увидеть его еще раз, чтобы поверить в свою сохранность. Если судьба сберегла ее, стало быть, сбережет и дальше. Она не сомневалась в этом знании, но хотела удостовериться. Медведь исчез. Остров небольшой, Но медведь исчез, словно показался Кольцовой. Ни сломанных веток, ни шерсти на иголках ели и сосен. Медведь исчез, не оставив следов. Кольцова ходила по холодному лесу и, не найдя его, вернулась к мосту. Медведь остался у себя дома, а она уходила к себе. В то утро, перед тем, как лишь спать, она приняла решение. Кольцова наскоро протопила застывшую без нее избу и легла цепаться. Она закрыла глаза, и в темноте незваные поплыли строчки дела Довгалева. Майор, место прохождения службы Чеченская АО в составе 56-й гв... отжбр... Гвардейской особой десантно-штурмовой бригады, пункт постоянной дислокации город Камышин Волгоградской области, только там он давно не бывал. Место временной дислокации населенный пункт Ханкала до 2005 года оттуда его и взяли. Ей нужен был союзник, лучшего союзника, чем майор десантных войск, она не могла представить. Кольцова перебрала еще раз всех потенциальных кандидатов: чеченский полевой командир Хубиев, осужденный за терроризм, солдат контрактник Костюнков убивший трех таксистов, пытавшихся его ограбить, когда он возвращался с мест службы, мэр большого среднерусского города Булавин, обвиненный в организации заказных убийств. Она знала их дела наизусть и сочла каждого из них достойным. Кольцова неожиданно открыла глаза. Перед ней, над ней в темноте избы, висели медвежьи глаза, черные немигающие бусинки. Глаза еще чернее, чем тьма избы с закрытыми ставнями вокруг. «Пришел — Пришел? — спросила Кольцова. — Ты ко мне вернулся? Глаза ничего не ответили. Они смотрели на Кольцову, зная в ней то, чего не знала она сама, но на что была готова. Хозяин тайги, — вспомнила Кольцова, — сам в тайге устраивает порядки. Значит, Довголев. Она откинула одеяло, нашла под кроватью старые валенки с отрезанными голенищами, служившие ей тапочками в холодное время, надела теплую кофту, включила свет и пошла к столу. Писать левой рукой было неудобно, и Кольцова старался выводить буквы получше. Она закончила и посидела, ни о чем особо не думая, слушая ночь. Ночь молчала, только в печи скрипел рыжий огонь. Кольцова посмотрела на листок с неровными разбегающимися в стороны буквами, словно они решили совершить побег и оставить листок, как он был раньше, чистым. Кольцова их понимала. Она и сама бы сбежала от своего решения. Да не могла? Судьба. От людей можно сбежать. От судьбы как? Да и некуда. Разве что в другую судьбу. Кольцова выключила зеленую лампу на столе и легла в остывшую постель. Она пыталась не двигаться, чтобы нагреть остывшее место под собой и не касаться холодной простыни по бокам. Кольцова закрыла глаза, и перед ней в ласковой мягкой тьме поплыли строчки. «Уважаемый Игорь Владимирович, я хочу вам помочь». Не спрашивайте, почему я и сама не могу себя объяснить. Сразу перейду к плану.